Руководство по пространственно-временным манипуляциям. Книга заклинаний, имеющая дело с расположением людей и предметов, существующих в пространстве и времени в различных сферах. Для человека, живущего в вещественной сфере, все представляется весьма прочным и благоразумным. Если человек кладет бутерброд и идет к двери, в которую позвонили, По возвращении, поговорив со своим визитером, он находит бутерброд на той же тарелке, на которой его оставил. Может быть, тот немного подсох и выглядит несколько менее аппетитно, но он по-прежнему там. Так происходит сотню раз в день в сотне различных вариантов. Едва ли можно назвать случай, когда так не происходит. Но и тогда это чаще всего из-за того, что кто-то передвинул вещь, не уведомив вас. Рано или поздно вещь находится, или тот же, кто ее взял, кладет ее на место. На протяжении всей жизни человека и жизни всех его предков, а также всех, кто его окружает, это происходит с таким постоянством, что он окончательно убеждается в существовании закона, согласно которому все вещи имеют в мире свое место, на котором остаются пока к ним не применят какое-либо действие. И это в большинстве случаев, несомненно, так. Но это относится лишь к вещественной сфере. А как обстоит дело в сфере невещественной? Как обстоит дело с холстом? В невещественной сфере нет ничего, кроме принципов. Здесь нет времени и нет пространства. Есть лишь идеи вещей. И, однако, не все так просто. Здесь есть идеи вещей, отделенные от времени и пространства. Но невещественная сфера, благодаря соединяющему их холсту, не пребывает в неведении касательно вещественной сферы. Идея бутерброда, лежащего в кабинете на тарелке в 10 часов утра, не то же самое, что идея бутерброда, лежащего на тарелке в том же кабинете в 15 минут третьего, или бутерброда, лежащего рядом с тарелкой, или бутерброда, приготовленного для женщины, а не для мужчины. Наполовину съеденный бутерброд похож, но все же чем-то отличается от бутерброда, съеденного на две трети. Поэтому для того, чтобы невещественная сфера могла выполнять свою функцию, а именно содержать в себе идеи всех существующих вещей, она должна содержать в себе все идеи, имеющие отношение к времени и пространству, пусть даже невещественная сфера и не связана с этими измерениями непосредственно. И даже учитывая сказанное, все не так просто, поскольку невещественная сфера содержит не только идеи всех вещей, существующих в вещественной сфере, что поставило бы ее в подчиненное положение к последней, а это не так. Но также идеи всех вещей, которые могут существовать, могли бы существовать и могут прийти к существованию в будущем. В ней содержатся даже идеи вещей, которых нет. Это легко доказать. Просто представьте себе вещи не такими, каковы они есть, и представление о них тут же же появится у вас в голове. Откуда взялось это представление, если не из невещественной сферы? Если бы его там не было? оно не могло бы к вам прийти, следовательно, оно должно там быть. А что можно сказать о холсте? Холст представляет и вещественную, и невещественную сферы, и обе действуют посредством на него и на его основе. Поэтому использующий магию может, если он обладает достаточным искусством, взять воплощение вещи, существующей в вещественной сфере, Найти в невещественной сфере принцип этой вещи и при помощи заклинаний изменить этот принцип так, что он будет находиться, скажем, в десяти футах левее того места, где вещь расположена в вещественной сфере, а затем, используя энергию искры холста, ввести эту измененную концепцию в вещественную сферу, и объект окажется в десяти футах левее того места, где был прежде. Если после этого человек запишет на бумаге необходимые условия и свойства холста, то они останутся для применения в будущем. Это и есть руководство по пространственно-временным манипуляциям.